Вчера он кредитку не взял, слишком рискованно, но деньги уже считал своими. Перемещение карточки из одного кармана в другой было вопросом сугубо техническим, и притом не самым сложным. Интересно, сколько на ней? Сто? Двести? А лучше двести, тогда и на ботинки хватит. И еще Бухалова запасти останется. Выйдя на улицу, Илья миновал так называемую детскую площадку и подошел к остановке. Районный автобус, как и линейка, был бесплатным, хотя Илья предпочел бы платить, но ехать сидя. В муниципальном транспорте подобное излишество было не предусмотрено. Дождавшись автобуса, пыхтящего сарая из некрашенной нержавейки, Илья поднялся по высоким ступеням и встал в углу, возле округлого окна. Народу было мало, и, окажись в салоне кресла, мест хватило бы с избытком. Но гуманитарная служба, видимо, полагала, что кресло – это чересчур комфортно. Из всех видов удобств автобус был оснащен лишь телемонитором, вечно настроенным на первую государственную программу. За окном было скучно и противно. Дамы почти поголовно ходили в розовых блузках, и Илья их за это презирал. Любая, одетая неврозовая, казалась ему привлекательной, независимо от прочих достоинств. Илья решил, что никогда не ляжет в постель с женщиной в розовом, даже если это будет затейливые трусики из шикарного магазина в самом центре. Если розовые, все, облом. Он перевернулся, чтобы увидеть противоположную сторону улицы, но и там не было ничего нового. Розовые кофты, одинаковые лица. Зачем черам разные дома или разные квартиры? Им нравится быть похожими друг на друга, и они имеют то, что хотят. Эти люди счастливы, с отвращением подумал Илья. Мимо проплывали темно-серые скалы, жилых блоков, квадратные дома, построенные квадратом и образующие квадратные дворы. Здесь все было правильно и спокойно. Все имело четыре угла. И камень, и пустота в камне, и, вероятно, сама жизнь. За четыре года Илья ее так и не понял. Этой жизни в блоке. Чтобы ее понять, надо быть чером. Илья вышел у блока 33, вернее, чуть позже, проехав лишние 500 метров. Учить его осторожности было не нужно. Он и сам бы кого угодно научил. Он был удачливым вором, хотя, будь он удачлив по-настоящему, на службу в неотложку не попал бы. Возвращаясь к дому Эйнштейна, Илья заглянул в гуманитарную лавку и, чтобы его запомнили, задал обслуги пару дурацких вопросов. Тучная дама... Белый халат поверх розовой кофты отвечала в том же духе, словно сама стремилась врезаться ему в память. Проверив номер дома, Илья ненавязчиво, но внимательно осмотрел двор и юркнул в парадное. Лифт вполне исправный, но далеко не идеальный по конструкции. На двадцатый этаж тащился минуты две. Илья успел почесаться, повздыхать, а также изобрести несколько подходящих сценариев. Удушение, перелом шейных позвонков, Удар по голове. В конце концов, у Чера Эйнштейна должен быть и свой нож. На площадке кто-то стоял. Илья это учуял еще в кабине, едва створки раскрылись. В голове мелькнуло. Либо вообще не начинать, либо убрать и свидетеля. Других вариантов нет. Благоразумно выбрав первое, Илья стукнул по нижней кнопке, но дверцы не реагировали. «Если ошибся этажом...» «Надо сначала выйти из лифта, а потом снова зайти», — сказал кто-то. «Такой уж лифт, ничего не поделаешь. Зато аварий меньше». Илье пришлось покинуть кабину. Назад он уже не попал. Створки с удивительной прытью захлопнулись, и лифт отправился вниз. «Второй не работает. Жди, когда этот назад приедет», — говорил высокий седой мужчина в более чем приличном костюме. Под глазами у него были тяжелые мешки. Не то от пива, не то от пива с водкой, не то от почек. «Почки», — предположил Илья. «На сегодня все отменяется. Седого голыми руками не одолеть. Да и с ножом не справится. И с пистолетом тоже. Что-то в этом седом было не так. Во взгляде или в голосе. Что-то в нем было. Словно он не отсюда». «Заблудился?» — спросил мужчина. «Или в гости к кому?» «А чего?» — ответил Илья в меру нахально. Седой достал жетон и, подержав его перед носом, представился. «Дознаватель районной управы Белкин». «Белкин? Белкин! Иван Петрович! Как у Пушкина! Ты читал Пушкина?» «Вот что в нем было чужого! Он не черт!» поэтому на него рука и не поднялась бы. — А что ж сразу не разглядел, — укорил себе Илья. — Совсем одичал в этой конспирации. — Нет, не читал, — сказал он без сожаления. — Напрасно. А здесь какими судьбами? Илья покосился на ближнюю дверь. К бордовой поверхности была приколота табличка. — Г. И. Эйнштейн. Чер. — Как они все похожи. — Судьбами-то, — улыбнулся Илья, — квартиру ищу. Хочу на верхних этажах где-нибудь, чтобы это... Короче, обозревать. — Работаешь? — Ну-ка встань к стене, — распорядился полицейский. — Лицом к стене. Илья не возражал. В этой команде было столько всего, старого, родного, что он ее выполнит чуть ли не с удовольствием. — Работаю, да, — сказал он, разглядывая потрескавшуюся краску. В Бибереве 36, на конвертере. О, я там многих знаю. Но тебе же не здесь жить надо. Отсюда добираться неудобно. Линейка, еще автобус. Тебе бы в 37-й блок. Он у самой станции. Полицейский ощупал его рубашку, затем брюки. Не побрезговал носками. В носках, кроме ног, у Ильи ничего не было. А раньше где работал? Нигде. А сейчас что же? Деньги понадобились? Подружка подарков требует. Можешь поворачиваться. И что дарить будешь? Завтра же 29 мая, праздник. Духи, бабы это любят. Правильно. Фамилию свою назовешь? Предупреждаю, имеешь право не называть, но... Да чего там? Покладисто отозвался Илья. «Царапин моя фамилия. Смешная, правда?» «Не знаю, мне не смешно. Вон, твой лифт приехал». «Ну, до свидания тогда. Значит, в 37-м жить советуете?» «Советую. До свидания».